владан позвала я что поцелуй меня если ты этого не сделаешь знаешь кто ты идиот кивнул он профессиональный любительский уровень ты уже превзошел мы смотрели в глаза друг к другу я потянулась к нему А он опять покачал головой. — Что значит всего один поцелуй? — невесело засмеялась я. — Много, потому что одним поцелуем я вряд ли ограничусь. Я обняла его за шею, но он расцепил мои руки и сказал ворчливо. — Катись отсюда, завтра увидимся. Направился к двери, распахнул ее и добавил. — Давай, давай. У меня не было на него обиды, хотя мне так недвусмысленно указали на дверь. Он хотел меня. Такие вещи женщина чувствуют интуитивно. Что бы он ни говорил сейчас, я видела желание в его глазах. «Если бы не это Марина», — думала я в досаде, выходя на крыльцо. Владман последовал за мной, достал мобильный и набрал номер. «Кому ты звонишь?» — спросила я. Меня все еще слегка потрясывало от возбуждения, и голос предательски дрожал. «Вызываю тебе такси. Ты бы мог сам меня отвезти?» «Не мог бы!» «Боишься, что останешься до утра?» — засмеялась я. «Конечно, боюсь». Такси подъехало через пять минут. Он помог мне сесть. Уже собрался захлопнуть дверь, но вдруг наклонился и быстро поцеловал меня, а потом засмеялся. — На свете нет девушки прекрасней. — Свинья! — Точно, и идиот. — До завтра. Он хлопнул дверью и махнул рукой. Машина тронулась с места. В зеркало я видела, что он не стал возвращаться в офис, а свернул во двор. «Остановите!» — чересчур громко попросила я. Водитель взглянул с недоумением, но затормозил. Я сунула ему деньги и бросилась из машины. «Ты упрямый, сукин сын!» — думала я, припустившись во двор. «Но и я не лучше. Да, у него есть женщина, но в настоящий момент это не имело никакого значения. Для меня уж точно». Я люблю его, и отступать не намерена. Когда я смотрела фильмы о любви, разлучницы всегда оказались мне стервами и симпатии не вызывали. И сейчас, где-то в глубине души, я понимала, что поступаю скверно, неправильно. Уж точно. Но и на это мне было наплевать. Даже если потом мне вновь укажут на двери и придется мириться с ролью второго плана... Я все равно хочу быть с ним. В общем, я влетела в подъезд и услышала, как хлопнула дверь на втором этаже. Бегом поднялась на два пролета и замерла перед дверью с цифрой четыре, потому что услышала голос. «Маринин». Либо это ее квартира, либо все-таки его, но с некоторых пор они живут вместе. «Ты сегодня рано». — сказала она. — Ага. Догадайся, почему. Я стояла, привалившись к дверному косяку, слыша счастливый смех Марины и прочие звуки, по которым догадаться совсем нетрудно, что сейчас происходит за дверью. Шепот, тихое постанывание. Совсем не это я представляла себе еще минуту назад. Я думала, он распахнет дверь, скажет, — Я надеялся, что ты вернешься. Или ничего не скажет, просто заключит меня в свои объятия, и мы займемся любовью прямо в прихожей. Этим он как раз сейчас и занимался, только не со мной. Я выскочила на улицу с одним вопросом, который возникал вновь и вновь. Почему? Почему? Ответ был прост потому что он любит Марину. Он ее любит. И появление в его жизни смазливой девчонки не имеет никакого значения. Возможно, он увлекся, как, должно быть, увлекался не раз. Но любит он Марину и не хочет причинять ей боль. Его стоило уважать за это, и уж точно не стоило злиться. Он ведь предупреждал, что не намерен менять свою жизнь. Надо бы сообразить, что такие мужчины, как Владан, слов на ветер не бросают. Обида, растерянность, тоска, все перемешалось. Забелин сам добивался меня, почему я решила, что так будет всегда. Да и он, как выяснилось, проявлял настойчивость вовсе не из большой любви. С какой стати я возомнила, что вообще нужна кому-то. Мало ли, красавец на свете, и далеко не все счастливы в любви. Я шла по улице, размазывая слезы, огляделась с недоумением, пытаясь понять, где я, а еще решить, что теперь делать. Идти домой, бродить, потеряно в четырех стенах, отправиться к отцу, позвонить Юрке. Он непременно начнет болтать о Владыне, А я сейчас этого попросту не вынесу. В конце концов, я остановила такси и поехала домой. Бухнулась на диван, и тут зазвонил телефон. Я бросилась к нему, сломя голову, с одной мыслью, что звонит Владан. Хотя, с чего вдруг ему звонить? — Полина? — голос поначалу я не узнала. — Это Алексей. Помните меня? — Еще бы! — вздохнула я